Решив, что за спрос в нос не бьют, заехал к воеводе. Объяснил ситуацию. Он долго пыхтел, жевал губами. «Ладно, пошли в Цейгаус. Были у нас несколько бронзовых тифяков. Для обороны крепости они маловаты, думали перелить, да все руки не доходили». Мы зашли в Цейгаус. Длинное здание —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 Похоже, к ним давно никто не притрагивался. Я наклонился, сунул руку в один ствол, другой, третий. Два ствола были сильно поцарапаны внутри. Запальные отверстия порядком выгорели. Третий производил более благоприятное впечатление. Сколько просишь за него воевода? Тот махнул рукой. Ай, так забирай. Они почитай, годков 10 так стоят. Все равно на переплавку в Тулу собирались отправлять. Я решил ковать железо, пока горячо. Подмигнул Сидору, и тот исчез. Пока я благодарил воеводу, все-таки сунул ему в карман серебришка. Сидор вернулся с двумя здоровенными бугаями. Тюфяк благополучно погрузили на возок, который просел на все четыре рессоры, и мы отправились к кораблю.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 дабы людей не смешить. Торговое же судно. Теперь путешествие было обеспечено со всех сторон. Наконец настал день отплытия. Мы заранее перевезли несколько узлов с одеждой в каюту, которая напоминала теперь городской шифоньер. Места оставалось только на койке. Ладно, самое ценное и Настя будут в каюте, а я и с экипажем.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 Я отобрал желающих, коих нашлось достаточно. Медленно я показал, как засыпать порох, загонять пыш, опускать в ствол пулю и плотно забить пыш, не забывать подсыпать на полку к затравочному отверстию немного пороха, как прицеливаться и, задержав дыхание, нажимать на спуск. Хитрого ничего не было. Освоили все премудрости быстро. Теперь перешел к стрельбе холостыми зарядами. Первый матрос взял мушкет, неловко прицелился в воображаемого противника, выстрел — и сразу звук падения. Когда развеялся дым, я увидел валявшийся на палубе мушкет и стрелка, который стоял, зажмурив глаза и заткнув руками уши.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 К вечеру мы выбрали красивое место для ночлега, недалеко от Белого омута. Развели на берегу костер, сварили каши и пожарили свежие рыбки на прутиках. Аппетит у всех был отменный. Выставив часовые, улеглись спать. На следующий день я решил набрать и обучить команду канониров стрельбе из пушки. Кто знает, с чем придется столкнуться. Лучше заранее обучить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 да еще и золото в изделиях. Я прикинул, что в этом тайничке больше, чем я заработал со своими предприятиями. Порадовавшись неожиданной удаче, мы решили все сложить назад и поставить доску на место до поры до времени. С собой брать в город рискованно, я еще не знаю, цел ли мой новый дом. А на судне все-таки вооруженная охрана,